79 февраль 14 Мое дело есть снесение света и утверждение его в жизни. Собой надо явить свет. Через вложение центров огненный аппарат становится светоизлучающим и светоносным. Сфера микрокосма, его аурическое яйцо, становится и вместилищем, и носителем света. Это не есть размышление о свете, или чтение священных и высоких книг, или беседы о духовном, или деяние блага, но именно уявление и несение света в сущности своей и сущностью своей. Архат — это микрокосм человека, в себе свет несущий в окружающих его земных или надземных условиях. Огненное тело в свете и светом уявленное рождается к бытию в человеке. И излучая свет самоисходящий, лучами его трансмутирует все, с чем носитель его входит в соприкосновение. Совершенно так же, как светильник во тьме тьму трансмутирует в свет, так и центры производят явную и постоянную трансмутацию сферы вокруг и погашение окружающего несовершенства. Зажженные центры есть великое благо. Если один центр приоткрытый дает явление великого художника, писателя или поэта, то можно представить себе, какую мощь являются семь, девять или двенадцать огней, когда даже три огня зажженных уж дают степень архата. Сущность явления зажженного центра сводится к тому, что он как магнит притягивает огонь пространства, входит с ним в сочетание и дает огненный продукт преломления или рождения пространственной мысли в сознании его носителя. Если даже процесс идет помимо сознания, то независимо от этого огонь пространственный, привлеченный центром, изливается из сущности архата в виде луча света определенного качества и напряжения в нем рожденного им трансформированного в доступную и усвояемую сферами земными форму. Огненному аппарату, как солнцу, питающему Землю, можно уподобить архата. Если каждый цветок есть трансмутатор космических энергий в форму, то сияющие центры архата можно уподобить огненным цветам духа. Конечно, все его оболочки – пронизанные огнями центров, перерождаются и трансмутируются, и даже земное тело начинает светиться своим утонченным светом. Трансмутации тел идет на всех планах, и весь микрокосм его во всех оболочках своих пульсирует как единое гармоничное целое, уже нераздираемое больше в себе тенденциями необузданных и метущих с оболочек. В свете огней центров отныне уявляются оболочки. Три тела уявляются в свете высших огней. Огонь, несущий свет вокруг себя, излучает на благо мира. И если он не скажет ни одного слова, не напишет ни одной книги, не произведет ни одного внешнего действия, то все же... Действие огней его на мир окружающий, молчаливое, но неизмеримо мощное, превысит действие множеств людей со спящими центрами, хотя бы они написали груды книг и произвели массу действий. Молчаливое, незримое, неявное огненное действие Архата превыше деяний людских. Надо понять силу молчаливого огненного действия. В молчании совершается великое делание. Средневековые алхимики называли его великой работой и хранили в тайне ступени света под символами сокровеннейшими. Розенкрейцеры знали о конденсированном огне и умели его накоплять. И называли носителя его светоносцем. Как накопить огненные сокровища? Как собрать свет в кристалл сияющий? Как стать носителем камня? только полным, неумоленным, бесповоротным служением огню-свету. Каждое действие человека является либо накопителем, либо расточителем психической энергии. Каждое слово, каждая мысль, расточители все, собиратели единицы. Пселен слон, но далек от огненных накоплений. Не о физическом здоровье и силе говорится. Не накопить огня физическими упражнениями, но расточить физическими действиями можно. Когда говорилось о собранности, все три тела имели в виду собранность трех и приведение к спокойствию есть мощный способ накопления энергии. И движение, и слова, и мысли насыщаются могучую силу и спокойствие, устремление. Спокойствие и торжественность в окружающей суете есть лучшие накопители психической энергии. Наращивание кристалла сгущенного света есть цель человеческой эволюции. Его светом, сгущённым в себе, достигается бессмертие духа. Процесс конденсации света сложен и увлекателен необычайно. Как бы нити протягиваются из ауры микрокосма в поисках пространственного сокровища и притягивают извне искра огня творящего. Хотящий света получает его. И что такое сдержанность, как неудержание в огненном аппарате своем искра драгоценного пламени духа? Удерживая искры, оберегаем кристалл от расточения. Одной необузданной вспышкой можно сжечь весь запас и остаться пустой оболочкой. Несдержанность равносильно тихчайшему преступлению перед самим собой. Нет плохих или хороших поступков или действий, или манер, или мыслей. Есть гасители и расточители огня, и есть собиратели и накопители. Плохо все, что носитель сгущенного света превращает в пустую оболочку, отданную на расчерзание низшим трем и своим, и чужим. Сокровище храним, обережем и приумножим. В свете моем узришь свет мой, но прежде чем увидеть свет мой, свой свет надо собрать до степени напряженности светоносного сгущенного кристалла света.